Майор передернул плечами, будто от холода, и на мгновение стал похож на своего нервного взводного. А мы успели врыться в землю, так что одни кончики стволов торчали. Причем, пока ты спал, капитан, были подготовлены и вторые позиции. Помнишь ту фотовспышку на исходе ночи? Вот, когда нас тут сфотографировали, ты что делать пошел? «Я? На корабль?» «Ну, это дело твое. Корабль — это тебе и карты, как говорится». Майор не закончил фразу целиком, снова утирая рукавом мокрое от пота лицо. Они отошли еще дальше от горящих домов, На воздух был наполнен жаром и гарью, заставляющей непрерывно откашливаться. «А мои батареи были передислоцированы немедленно». Как только разведчики ушли проявлять свои пленки. Час им лету, скажем, полчаса на проявку и одновременно на подготовку следующего вылета, причем произведенного не ими, а палубниками. Молодцы, правда? Такой организации нам учиться и учиться еще. Но, в общем, к тому моменту, когда окончательно расцвело, мои орлы уже сидели в гнездах с ладонями на маховиках. И хотя радар на такой высоте подхода оказался слепым, но они прошляпили все-таки. Я, капитан, знаешь ли, отечественную от звонка до звонка. Меня уже ничем не удивишь. А тебя будто не бомбили никогда. Такой ты весь потерянный. Корейцев побило, машинально объяснил Алексей. И что теперь делать можно только смутно так предполагать. Штаб в клочья. Не так много, наверное, и у них в итоге погибло, но офицеров сразу несколько, а на войне это... Объяснять не было нужно, и майор, понимающе кивнул. Офицер на войне — это совсем не то, что офицер в тылу. После того, как выяснилось, что минный заградитель уцелел, это могло действительно быть главным результатом авианалета вполне стоящего американцам, по крайней мере, одного из неожиданно потерянных ими штурмовиков. Хотя еще раз подумалось, что они такой меткой стрельбы, ни такого количества сбитых за какие-то секунды, быть на самом деле не может. У корейских моряков был, или, по крайней мере, должен где-то быть еще один строевой офицер, тот самый командир шхуны, с которым он столкнулся вчера. Но в способности последнего выйти в море в качестве командира Намда в предстоящем походе, Алексей очень сильно сомневался. Шхуна, кстати говоря, горела тоже. Точнее то, что от нее оставалось на поверхности. С места, где они стояли, это было отлично видно. Разбитая надстройка ушла в воду почти целиком. И по ней, по кресту пылающей мачты, Плесали буйные, рыже-черные языки, без шумного на таком расстоянии пламени. — Связь у вас, говорите, осталась? — спросил Алексей после нескольких секунд молчания, позволивших ему собраться с мыслями. — Так бомбили его действительно первый раз. И это сказывалось до сих пор. — Да. Мне она нужна. — сообщил он не прося, информируя. Товарищ майор, вы, вероятно, понимаете, что если вас прислали в эту дыру, то дело не просто в том, чтобы попытаться защитить пару плав-единиц и байды. С этим вы справились пока. Если этот налет не случайный, а я думаю, что это именно так, то через несколько часов нас будут или бомбить снова, или даже обстреливать. А одного-двух эсминцев, между прочим, вполне хватит, чтобы окончательно. На этом месте он остановился и еще раз посмотрел на творящийся вокруг. Судя по тому, что ему рассказывали о корейце, настолько сильному удару база еще не подвергалась. Возможно, американцы будут удовлетворены. В любом случае, решать что-то необходимо и решать прямо сейчас. — закончил он. — Хочется верить, что это еще не поздно. Мне нужна действенная связь, товарищ майор. — Выводите меня наверх, на Пхеньян. Мне нужен капитан первого ранга Гришанов или даже генерал-лейтенант Разуваев. Пожалуйста, у нас немного времени.